Весна уже отошла, деревья были в свежей душистой зелени, поля покрылись дружными всходами. Погода стояла ведренная солнце горело, воздух был легок и приятен. По временам подтягивала из оврагов сыростью, ландышами, запоздалой черемухой. По старой Ярославской дороге двигалось многолюдное шествие. К шествию присоединялись крестные ходы из попутных сельских церквей, и крупные золотые искры сверкали на окладах икон, на хоругвях, на высоких медных фонарях. Под навесом красных сукон, опираясь на посох, шла среди этой живой гудящей толпы императрица покрытая черным платком в распуск. Синий дым ладана, пах, сладко, раздавалось волнами церковное пение, мольбы нищих и убогих о милостыни, истошное кликанье кликуш, завывание юродевых, окрики на лошадей, брань. В небе таяли облака, над полями еще звенели жаворонки. За царским богомольем тянулся огромный придворный обоз. Ехало также и много торговых людей с палатками, со сбитнем, с калачами, с ествой разного рода, с медведями, балаганами. Елизавета Петровна любила эти старинные богомолья, торжественные, пышные обряды. Она отдыхала в них от придворной сутолоки, от интриг. Она хорошо знала, что такие богомолья крепко поддерживают ее популярность в народе. Народ любил Петровну, которая, как простая крестьянка, запросто шагала десятки верст по жаре и пыли, веселая, простая, доступная к просьбам. Иностранные наблюдатели со злорадным любопытством видели здесь, как Петербург уступал свое место старому московскому покою. Фикхен, конечно, идти пешком в монастырь после болезни не могла, нечего было и думать. «Идти тебе будет трудно, милая», — сказал ей императрица, зайдя к ней проститься перед выходом. Елизавета Петровна была в черном платье, и в нем казалось еще ней стройней. Ты поедешь в карете через три дня и нагонишь нас в Клементьевой слободе. Посмотришь, как мы будем входить в монастырь со всем народом. — А великий князь? — спросила Фикин. Он пойдет со мной. Карета на висячих рессорах покачивалась. Шестерик серых в яблоках коней бежал дружно. Фикин, сидя рядом с матерью, смотрела в раскрытое окно — Мимо бежали, кружились леса, поля, бескрайние шире, зубчатые отъели горизонт, невысокие пологие холмы, темные, бурые избы деревень со слепыми окнами, которые не веселили даже пестрые наличники. «Мама, как это все не похоже на нашу Пруссию!» сказал Фекин, «Как здесь просторно!»